Из-за навалившейся вдруг чудовищной усталости Генри не сразу вник в слова этого юнца, а, вникнув, приказал действовать расторопней. Призвав на помощь своих солдат, он понес сэра Исмея с поля боя, туда, где теснились повозки и всхрапывали лошади. Все, у кого еще были силы, вскарабкивались в седла и повозки и ехали прочь по размытому рекой берегу. Забравшись на коня, Генри мог теперь получше разглядеть, что же вокруг творится, и сразу понял, что вся их доблестная битва в этом проклятом болоте была лишь бессмысленной кровавой бойней. Люди бежали, стараясь спастись, и этими бегущими были ланкастерцы. «Полегче!» крикнул Генри, когда солдаты сэра Исмея стали поднимать раненого хозяина на седло. «Я смогу ехать сам», — сказал сэр Исмей с искривленной страданием улыбкой. По щекам его струились обильные потоки крови. «Привяжите его», — приказал Генри, подъезжая вплотную и принимая из дрожащих рук тестя поводок. Мид Айртон тоже был уже в седле, но вдруг скорчился от боли, попытавшись придержать перебитую руку. Многие из их с Генри соседей лежали распростертыми в грязи с сорванными шлемами. У Генри не было времени заниматься убитыми, пришлось припоручить тела несчастных заботам солдат. Он надеялся, что те не посмеют ослушаться его приказа и не оставят своих хозяев на растерзание воронам. Сожжавшимся от жалости сердцем он приметил среди бегущих и нескольких своих людей. Они галопом покидали поле брани, торопясь из последних сил. Враги гнали ланкастерцев вдоль Херрифордского тракта к Леоминстеру, стараясь захватить побольше пленных, за кого-то они потом стребуют выкуп, а остальных, менее знатных, попросту прикончат. Генри понимал, что если он и его подчиненные двинуться со всеми по дороге, не спастись, он помчался в кость по бездорожью в сторону аббатства, которое приметил за день до того, проезжая по соседней холму. Часть его людей отстала, предпочитая искать иные пути спасения. Генри им не препятствовал. Сам он рассчитывал на то, что йоркисты не станут гнаться за ним по раскисшей земле, имея более чем достаточно поживы на дороге среди бегущих толп. И еще Генри надеялся, что монахи успеют подлечить его раненых, прежде чем им всем снова придется двинуться в путь. До маленького аббатства они добрались уже ночью. Генри долго-долго стучал в дубовую дверь. Наконец раздались шаркающие шаги, и мужской голос спросил, что им здесь надобно. «У нас раненые, которым требуется срочная помощь», — объяснил Генри в открытое слугой за решечное окошко. «Скажи Аббату, что я хорошо заплачу за уход». Эта фраза возымела нужное действие. Затворы заскрипели, и дверь отворилась, чтобы впустить измученных всадников, коих в конечном итоге оказалось всего десятеро. Дверь снова спешно захлопнули, слуга повел их по обнесенному высокими увитыми плющом стенами дворику внутрь. Вскоре они уже сидели у приветливого очага, поглощая мясо с хлебом и запивая элем. Генри протянула Бату кошелек с золотом, чем вполне его ублаготворил. Тот даже не стал спрашивать, на чьей стороне они сражались, предпочтя тут же заняться оказанием помощи. Поужинав... Генри подошел к уложенному на соломенный тюфяк тестю и стал осторожно поить его элем и кормить кусочками хлеба с медом, стараясь не прикасаться к окровавленным губам старика. Один из монахов обмыл лоб сэра Исмея, второй мазал мазью его раны, сплошь покрывавшие его щеки и шею. Скоро они перестали кровить, но самое глубокое, в которой торчал обломок металлического острия, не Унималась. Сэр Исмей потерял уже очень много крови, лицо его осунулось и стало бледным, точно пергамент, отчего ярче проступили страшные борозды ран. Генри. «Ты не ранен?» — спросил сэр Исмей, чуть повернув голову. Его голос едва был слышен. «Так, несколько царапин, да кое-где задета мякоть скоро заживет. Зато вам крепко досталось, эти стервицы, упражнялись на вас точно на мишени, не пожалели шкуры заслуженного боевого коня». Старик попытался ответить на шутку улыбкой и слабо стиснул руку Генри. «Не оставляй меня одного, Генри. Я не уйду. Постарайтесь уснуть». Отойдя от тестя, Генри склонился над вторым раненым, чье лицо было еще бледнее. Тщетно пытался монах влить в рот Натану Беннету бульон. Его губы были плотно сжаты и не пускали ложку дальше зубов. Генри сразу понял, что сэр Натан едва ли протянет до утра. Вокруг его туфечка растеклась целая лужа крови. Молодой послушник принес щетку и ведро замывать каменные плиты. Натан был изуверски ранен в шею и в бедро, кровь скопилась внутри керасы, и когда монахи сняли ее, все увидели, в каком он удручающем состоянии. Мид Айртон облокотился на теплый очаг, держа в здоровой руке кубок с вином. На его плечо монахи уже успели наложить лубок и забинтовать. Ясно было, что теперь он надолго расстался с мечом, если не навсегда. Была раздроблена кость, и вся рука чудовищно распухла. «Да, вояка теперь изменя никакой», — пробормотал он сквозь стиснутые от боли зубы. «Немного оправлюсь и трону во свояси. Я провожу тебя», — сказал Генри. Он не мог отпустить Артона одного». Не оставляй меня здесь, Генри, — жалобно пробормотал сэр Исмей, услышав эти слова, — позволь и мне уехать с тобой. Да, конечно, — пообещал Генри, с наслаждением укладываясь на каменные плиты, не замечая ни их твердости, ни промозглой сырости, ноги уже отказывались его держать. Через несколько минут он крепко спал. А среди ночи монахи стали его будить, тщетно стараясь растолкать. Легче было бы, наверное, поднять мертвого из могилы. Наконец Генри очнулся, возвращаясь из сладких сновидений в действительность, и ошалело воззрился на безбородое лицо послушника. «Милорд, следуйте за мной». Генри с трудом встал, потирая горящую огнем руку. Он и не заметил, что основательно ранен. Верно ему досталось, когда он спасал от своры йоркистов сэра Исмея. «Что случилось? Они уже здесь?» «Нет, вас спросит старый господин». Генри оглянулся и увидел, что сэра Исмея нет. Юноша спешно повел его куда-то, бесшумно ступая обутыми в сандалии ногами. Генри же гулко гремел железом. Сэра исмая уложили в крохотную келью. Монашек, приставленный к нему, то и дело промокал мокрой тряпицей его горящий лоб. Старого воина била жестокая лихорадка, однако он был в сознании. «Я пришел», — сказал Генри, — беря его руку и чувствуя слабое ответное пожатие. «Оставь нас одних!» В слабом голосе старика прозвучала былая властность. Монашек, пожав плечами, опустил на пол таз с тряпицей и удалился. «Я слушаю». Генри старательно отводил глаза от горящих черных глаз тестя. Нынче утром им обязательно надо б на уезжать, а в таком состоянии он не мог взять старика с собою. Значит, придется оставить его в аббатстве и... Нарушить свое обещание вам скоро полегчает. Нет, мой мальчик, я от смерти уже действует. Я долго не протяну и не нужно ничего мне говорить. Молчи и слушай. Генри с помрачневшим лицом опустился на стул, стоявший близ постели, и наклонился к самому лицу сэра Исмея, полагая, что тот хочет отдать распоряжение насчет наследства. Насколько ему было известно, Розамунда была единственной наследницей Деджира. Розамунда. При воспоминании о ней... У Генри больно сжалось сердце. Ее прелестное лицо возникло в полумраке кельи, наполненной страданием и кровью. — Ты крепко любишь Розамунду, Генри? — больше собственной жизни, — коротко ответил тот. — Я рад, очень рад, ведь она единственная моя наследница. Все распоряжения на случай моей смерти я оставил... В Торпской обители ее часто еще называют Сестринской. Я заберу их оттуда при первой же возможности. Да, я целиком тебе доверяю, Генри, но сначала я должен кое-что объяснить тебе относительно... Розамунде, — сразу догадался Генри, — краешком глаза он увидел на пороге священника, приготовившегося в любую минуту принять последнее причастие. Сэр Исмой тоже его увидел и предпринял отчаянную попытку сесть, но уронил руки в бессильной ярости. «Убирайся, проклятый поп, о господи! Как им не терпится меня исповедовать!» Генри махнул священнику, чтобы тот ушел. Он убрался. Можете говорить дальше. Так что, Розамунда? Сэр Исмей с трудом отвернувшись, прошептал. Она не та, за кого ты ее принимаешь. Генри взял из таза тряпицу и стал обтирать умирающему лоб. «Ну и кто же она в таком случае?» — спросил он, решив не перечить старику, чтобы тот не тратил силы на спор. Он не принял эти слова всерьез. У сэра Исме был сильный жар. Она не из Франции. Рука Генри замерла. Сильнее стиснув влажную тряпицу, он наклонился еще ниже. Не из Франции? А откуда же? Сэр Исмэй долго-долго молчал, но потом еле слышно вымолвил «Извиттона, я обманул тебя, мой мальчик. Я не могу умереть, не облегчив душу признанием. Та Розамунда умерла. Эта Розамунда тоже моя дочь, но она не дворянка. Ее мать — дочь деревенского дубильщика. Мне очень жаль, Генри. Но ведь ты простишь меня». Потрясенный услышанным, Генри резко отпрянул, сэр Исмей, конечно, очень слаб, но он был в твердом уме, значит, это не горячечный бред, значит, он действительно обманул его, но полно возможно ли это, чтобы Роза Мунда была дочерью какой-то деревенской потаскушки? Она ведь умеет читать и писать, и так спора управляется с хозяйством огромного замка нет, быть такого не может. Однако ежели, ежели Сэрисмы обманул его, значит и сама Мунда все время его обманывала. Это открытие было еще мучительнее, чем провинность ее отца. Генри понимал, что заставило сэра Исмея решиться на такой шаг. Его привлекал выгодный расчет. Но зачем это все понадобилось Розамунди? А у него-то самого где были глаза? Да что там, видит Бог, с того мгновения, как он узнал эту женщину, для него никого больше не существовало. Вслушиваясь в прерывистое дыхание старика, Генри пытался справиться с охватившей его оторопью. Это что же получается? Его жена, хозяйка его замка и мать будущих его наследников — крестьянское отродье? Девушка, которую только что упомянул сэр Исмей, более всего похожа на скопище свинарников, а ему-то старый обманщик все твердил, что его чистая голубица только-только из монастыря, но он-то сам какой был болван и еще все удивлялся, дескать, никогда не видывал таких бойких монастырских питомец. Впрочем... Ему ли обвинять тести и жену сам хорош? Ни о чем не мог думать, кроме того, как бы поскорее утолить охватившие его при виде Розамунды вожделение, а к плотской неодолимой тяге вскоре прибавилось и неодолимое сердечное влечение. Что ему в самом деле до того, где Розамунда родилась и кто ее мамаша? Он любит ее». Говоря по чести, окажись она даже не дочерью сэру Исмею, это ничего не изменило бы. Однако он должен быть благодарен Господу за то, что у его жены хоть отец настоящий дворянин, да и вообще вся эта история еще может оказаться просто выдумкой порождением больного сознания, — утешал себя Генри. Однако в глубине души знал, старик говорит правду. Генри встал, пытаясь одолеть охватившую его ярость. Он посмотрел на старого вояку. Похоже, признание заметно его успокоило. Сняло тяжесть с его души. Старый дьявол! Когда дело касалось его желаний, он никогда и ни перед чем не останавливался, ни в чем себя не сдерживал. У Генри так и чесались руки вытряхнуть его из постели и высказать ему все, что он о нем думает, но тот вряд ли стал бы его слушать. У человека, готовящегося предстать пред своим создателем, есть гораздо более важные заботы, чем вникать в обиды бывшего союзника. Оставив сэра Исмея на попечение священников, взбешенный Генри принялся бродить по двору аббатства. Он не мог сидеть на месте, он должен был двигаться, так ему легче было совладать, с болью, охватившей его израненное тело, а теперь еще и душу. Очутившись, в конце концов, у северной стены он увидел церковку, пристроенную прямо к стене. Там сидел на скамье монашек и старательно расписывал какой-то манускрипт. На полях страницы причудливо свивались в узор изображения птиц, цветов и плодов. Цветы были кристально чистыми и яркими. «Доброго тебе утра, брат! Чудесная работа, преискусно сделана!» «Покорно благодарю, милорд», — сказал монашек, наклонив голову с выстриженным затылком, тщетно пытаясь скрыть неприставшую его званию горделивую улыбку. «Не можешь ли нарисовать для меня боевой герб? Я попробую, милорд, кого вам угодно, единорога или неукротимого леопарда?» Генри покачал головой ни того, ни другого. «Мне нужен ворон!» и чтобы в клюве у него была роза — это герб моей жены. Итак, дело сделано. Генри удовлетворенно вздохнул. Он долго обдумывал, что ему выбрать. Как только он узнал от сэра Исмея правду, мысль о гербе не давала ему покоя. Этим подарком он докажет Розамунде, что он любит ее, несмотря на то, что она по рождению простая крестьянка. Да, вручив ей этот герб, он дарует ей законное право называться хозяйкой Равенскрэга. А главное — изгонит из ее сердца все сомнения и страхи относительно его чувств. Генри неумело нарисовал свой собственный герб, пририсовал к изогнутому клюву цветущую розу. Это должно было символизировать, что роза Ревенскрега, возлюбленная его Розамунда, теперь под его вечной защитой. Генри объяснил монаху, какого цвета должно быть поле, и уточнил прочие геральдические тонкости, а розу велел сделать белой с золотом — символ чистоты. Монашек очень воодушевился неожиданным заказом, ему уже изрядно наскучило расписывать святые манускрипты. Он обещал выполнить работу к раннему утру, если милорду будет угодно побыть у них до завтра. Что ж, — подумал Генри, — вроде бы никаких вражеских отрядов пока не видать. Однако он понимал, что всякое промедление очень опасно, к тому же он страшно измотан, и его дружина тоже. Ну, ладно, еще один денек — и в путь. Сэр Исмей умер ночью. Генри знал, что это случится, однако смерть тестя была для него тяжким ударом. Из их небольшого отряда уже двое испустили дух. Натан Беннет умер в первую же ночь. Сон сэра Исмея, в котором его конь вез какого-то мертвеца, выходит, оказался вещим. И еще на день они задержались, поскольку Генри должен был забрать тело своего тестя, чтобы отвезти его в Ленгли-Гаттон. Плечо Генри болело уже так, что ему казалось что руку его вот-вот вырвут из сустава. Монах смазал плечо мазью, сказав, что боль усугубится и что только покой и время принесут облегчение. Чтобы утишить его страдания, монах предложил Генри выпить маковой настойки, но тот отказался. Чтобы добраться живым до дому, ему требовалась ясная голова. Боль помешает ему задремать в седле, а это очень кстати. Генри с нетерпением ждал, когда монахи отчитают над усопшим все положенные по обряду молитвы, тело сэра Исмея завернули в холст и приторочили к седлу его осиротевшего коня. Были бы с ними их повозки, дорога была бы легче, но весь их походный скарб сгорел подожженный врагами Уигмаршем. Всюду шныряли солдаты из обеих армий, Генри предстояла нелегкая работа — провести своих людей в целости и сохранности по совершенно незнакомой местности. Единственной их подмогой была карта, довольно приблизительно нарисованная одним из монахов. Долгое путешествие в конец вымотало израненных солдат. Хотя часы, проведенные в седле, едва ли кто решился бы назвать отдыхом, рука Генри помаленьку утихала. На последнем отрезке дороги они увидели поля, снова прихваченные морозцем. Ревенс Крэг приближался. Генри даже не представлял, сколько времени они ехали до Йоркшира, однако весь февраль наверняка. Прежде чем свернуть к северу, он отвез тело сэра Исмея в его родовое поместье. Тело Натана Беннета передали его близким еще раньше. Теперь с ним остались только жители Усталые и израненные Как они рады были увидеть милые сердцу суровые просторы. Им не важно было, что ветер над их головами завывал точно чья-то неприкаянная душа, что вересковые поля были по-зимнему унылы. Главное, что этот студеный свежий воздух снова привычно обжигал им легкие, что чайки и кроншнепы встречали их ликующими криками. Знакомый флаг развивался над замком точно так же, как в день отъезда Генри. Это его дом. Сердце Генри наполнилось гордостью при виде этих бескрайних просторов. Мощный замок высился среди скал и полей, точно огромная хищная птица, охраняющая свою добычу. В переметной сумме у Генри лежал туго свернутый пергамент с гербом Розамунды. Монашек чудесно преобразил неуклюжий набросок Генри. Теперь требовалось только одно — отдать это сине-бело-золотое диво какой-нибудь искусной вышивальщице, чтобы та вышила герб шелком. Но Генри не хотел ждать вышивки. Он вручит Розамунде подарок сегодня же. При мысли о том, что ему предстоит рассказать ей про признание сэра Исмая, Генри стала не по себе. Что она скажет в свою защиту? Однако, чтобы она не сказала, он любит именно эту, живую Розамунду, а не ту, за которую она себя выдавала. Чем ближе они подъезжали, тем больше расправлялись плечи лорда Ревенскрегского. Пренебрегая болью, он гордо выпрямился и поскакал к замковому мосту. Ординарец, ехавший впереди, держал в руке флаг, который наверняка уже увидели дозорные на стене. Генри помахал стражникам на ближайшей башне, и те ответили хозяину приветственным салютом. Он услышал, скрежет цепей спускали мост, и уже через несколько минут по деревянному настилу застучали конские копыта. Снег осыпал цокали стен, плел белые узоры на черепицах крыши. Сердце Генри забилось от радостного предвкушения. Сейчас он увидит ее, свою милую Розамунду, скорее бы сжать ее в объятиях. Чем ближе он подъезжал к замку тем меньше его волновало ее прошлое. Ее тайна, видимо, мало кому известна. Наверняка о ней знал Хартли, который всегда и везде неотлучно находился при своем хозяине. Стало быть, двое, кроме Генри и самой Розамунды, и оба эти человека уже покоятся в могиле. Низко нависшие все остальные облака обещали долгий снегопад. Он взглянул на башню, пытаясь разглядеть в окне Розамунду, и с невольной грустью и стыдом вспомнил, как она пряталась от него в день их расставания, не захотев даже проститься. более обида заставили ее отшатнуться от него, но теперь прошло так много времени, она, наверное, успела пережить оскорбительное для нее открытие — Генри надеялся, что она уже готова простить и забыть, и он тоже. Вот она. Он видел, как она выбегает на стену, спустившись с северной, затененной облаками башни, как мелькает из-под темной меховой накидки лавандового цвета подол. Генри, стиснув зубы от боли в плече, настолько сильной, что лоб его покрылся испариной, слез с коня, а она уже мчалась к нему, точно весенний лучик среди тусклого мрака, он протянул ей навстречу руки, и она влетела в его объятия так стремительно, что он даже покачнулся. Генри крепко ее обнял и с милой головки упал, капюшон открыв густую волну рыжих прядей. Женщина, которую он прижимал к своему сердцу, была Бланш-Помрой.